Глава вторая. Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем муж приходит в спальню, ложится на кровать и что-то печатает в телефоне. Интересно, пишет ей, чтобы не волновалась, или говорит, что теперь свободен? Злость заполняет меня до отметки максимум. Я сжимаю руки в кулаки и хочу встать. Но в этот момент он отставляет телефон и смотрит на меня в укор. Мы бы все равно развелись, Валерия. Сухо, официально, ни капли не сожалею о том, что наша семья закончилась. У меня скоро родится ребенок. Я непонимающе моргаю, смаргиваю застывшее неверие, сглатываю образовавшийся в горле ком, и едва шевеля губами спрашиваю. «О чем ты?» Наташа беременна. Спокойно произносит, будто сообщает мне о повышении, или об увольнении очередного сотрудника. Снова никаких эмоций. Хотя я вру, эмоции все же есть. Радость. Она ютится в его глазах. Слышится в разговоре и видна в том нетерпении, что он испытывает. В то время, как меня захлестывает боль. Он сидит совершенно спокойный. Разговаривает со мной и успевает что-то печатать в телефоне. Наверняка переписывается с ней. Она важнее, потому что беременна, а я... Ненужный балласт в его жизни. Пустоцвет, который так и не принес ему плодов. Я морщусь, пытаясь концентрироваться на чем-то другом и не думать о том, что я и правда не замечала всего этого. Как он приходит домой, как уходит из комнаты, чтобы я не слышала разговор. Как постоянно что-то пишет в телефоне, ставя его на блокировку с паролем после. Ты слишком остро реагируешь, замечает Игорь. К этому все шло. Ты никак не могла забеременеть. И ты, конечно же, решил присунуть другой? Не могу сдерживать себя. Хочется уколоть его в ответ, ударить, заставить сожалеть о содеянном и нашей семейной жизни. Неужели он совсем не любил меня? Ведь я помню то хорошее, что между нами было, и свадебное путешествие, и подарки, и внимание которым он меня одаривал. Я до беспамятства в него влюбилась. Импозантного, делового, красивого мужчину, который позвал меня замуж. Я согласилась, не задумываясь, и до сего дня была абсолютно счастлива. Да что там? Я до последнего не была уверена, что уйду. Говорила себе, что не прощу, что он предатель. Но все равно надеялась, что он как-то объяснится. Скажет, что любит только меня, и все было ошибкой. Глупо, конечно, верить такому. Но чему только не поверишь, желая сохранить брак и вернуть все, как прежде. Только вот как прежде уже не будет. Никогда. Ничего из случившегося не было ошибкой. Он хотел ребенка так сильно, что мы начали стараться сразу после свадьбы. Медовый месяц на островах. Дни и ночи безудержанной близости. Я думала, что точно забеременела, но нет. Конечно, мы не отчаялись. Я здоровая, никогда не имела проблем, да и он тоже. Мы старались еще. Через полгода пришлось идти к докторам, которые только разводили руками и говорили, что со мной все в порядке, и беременность – дело времени. А еще доктор просил привести на обследование мужа. Я умоляла, говорила. Но он был твердо уверен, что с ним все в порядке. И не ошибся. Он точно здоров, раз Наташа смогла забеременеть. Не злись так, произносит он, вставая с кровати, подходя ко мне, приседает на корточки рядом, смотрит в мое лицо, трогает холодные ладони и заглядывает в глаза. Я не могу ее бросить, понимаешь? Она сына моего носит. Ты даже знаешь, кого? Пять месяцев уже. Гордо сообщает он. Мы были на УЗИ. Пять месяцев. Почти полгода. Примерно в это время мы и перестали стараться. Поговорили и пришли к выводу, что раз не получается, не будем планировать, и все придет само собой. Ты не собирался мне говорить? Вся злость и желание устроить истерику с царапать ему лицо куда-то улетучиваются. Я чувствую вдруг накатившую апатию абсолютное безразличие. Мне даже кажется, что я его понимаю. Он так давно хотел ребенка, а тут сын. Собирался, но не знал как. Прости меня, Лерусь, прости. Я не люблю ее, просто там мой сын, понимаешь, сын и Лера. Конечно, я понимаю, но мне все равно больно до да жути. Вдохнуть тяжело, потому что грудь сжимает тисками. Я ведь любила его, а он от другой женится сразу после развода. Днем я еще не понимала, что это конец, а сейчас... Я должна злиться, потому что он мне изменял. Все это время с другой. Целовал ее, ласкал, блуждал руками по телу и наверняка говорил, что я стерва, которая в дополнении, не в состоянии родить ему ребенка, но... Мне просто горько и тяжело потому что еще утром я проснулась, приготовила любимому мужу яичницу, выгодила рубашку и поцеловала на прощание. Я была счастливой, полной жизненных сил женщиной, а сейчас превратилась в бесформенное нечто, у которого больше ничего нет».